немного усталая от непрестанных походов, в которых она с неохладевающей страстью открывала для себя Париж, его музеи, старинные кварталы, к чему Жиль относился скептически. Она знала теперь такие улицы, кафе, картинные галереи, о которых он никогда и не слыхал, и он уже не без тревоги задавал себе вопрос, когда же она кончит свое изучение города. И что она тогда будет делать? Каждый вечер они ужинали в ресторане, случалось сходили в клуб, но там Натальяи выказывала полное равнодушие к интересным людям, с которыми он её знакомил, делая исключение только для Никола. К нему она относилась как-то по-русски жалостливо. Впрочем, Жюль с удивлением заметил, что этот жирный болван Никола оказался человеком весьма начитанным, что он не глуп. высказывает довольно тонкие суждения, когда более или менее трезв, и что он прямо на глазах всё больше влюбляется в Наталью. В конце концов получалось довольно забавно. Вместо того, чтобы сплетничать о нравах модного актёра, говорили о нравах персонажа из оля. И хотя Жиль не надеялся услышать тут ничего нового, всё же он кое-что узнавал. Наталья страстно возмущалась тем позорным обстоятельством, что Никола не может найти проницательного продюсера, который рискнул бы для него 300 миллионов франков. Просто чудо, что такой талантливый человек не озлобился из-за этого. Жилю покорённому простодушием Натале не хотелось объяснять ей, что Никола, как это всем известно, заядлый лодырь, безнадёжный алкоголик. безуспешно прошедший шесть курсов лечения, и что он уже 10 лет полный импотент во всех смыслах этого слова. Иногда к ним присоединялся Жан со своей волаокой Мартой, явно пугавшейся будто неприличия и самой Натали и её разговоров. По мнению Марты, женщине положено только слушать и молчать. Да и в глазах Жана появлялась досада.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 Благодушно и даже с некоторой гордостью слушал, как Наталья задаёт вопросы, подаёт реплики, возражает иной раз резко, хотя и не теряет спокойствия. Через час, через 2 она будет принадлежать ему, покорная, любящая, и так будет всегда, и этого ему более чем достаточно. Он знал, что ещё немного и Минерва превратится в пылкую любовницу. Конечно, она ещё не носит экстравагантных пижам и высоких сапожек, как Диана-охотница из их клуба. Но её гордая головка и зелёные глаза, какая-то сдержанная страсть во всём облике, заставляли забыть и её простенькое чёрное платье, и вышедшие из моды ожерелья, с которыми она упорно не желала расставаться. Жил даже испытывал какое-то эротическое волнение. Слушая, как эта молодая и в чём-то чуть старомодная женщина темпераментно рассуждает о Бальзаке, как эта благовоспитанная дама, говорившая вы всем этим весёлым полуношникам, беззастенчиво сплетником, сегодня же, через несколько часов, будет лежать в его объятиях нагая и несомненно более смелая в любви, чем любая из этих ультрасовременных девиц.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 В таких выражениях, что Жан и Жюль улыбнулись. Издатель, окинув взглядом Натали, по-видимому, удивляясь, что ужинать ему придётся не с какой-нибудь юной кандидаткой из кинозвёзд, и с несколько смущённым видом заказал ужин.